Часть первая. Потомки богини Солнца. Глава первая. Легендарные императоры. Излюбленной темой дискуссий для изучающих историю японского императорского дома служит достоверность существования первых правителей. Консервативно настроенные ученые считают всех императоров, начиная с Дзиму, основателя, реальными историческими персонажами. Их оппоненты делятся на две группы. Одни ведут отчет реально существовавших правителей с 15-го императора Одзина, правившего с 270 по 310 год, а другие с 29-го императора Киммея, правившего с 539 по 571 год. Историки, стремящиеся свести обе точки зрения воедино, называют Одзина и тех, кто был после него до Киммея, полулегендарными императорами. Такой подход весьма удобен, и мы будем ему следовать. а Омиками. Оми всего сущего были первый мужчина Идзанаги и первая женщина Идзанами. После смерти Идзанами Идзанаги попытался вернуть ее из но куни царства мертвых, где царил вечный мрак. Но попытка оказалась неудачной. После возвращения из Йоми Идзанаги пришлось совершить ряд омовений для того, чтобы очиститься от скверны. Из капель воды, которой Идзанаги омыл свой левый глаз, родилась богиня солнца Аматарасу. Из капель воды, которой был омыт правый глаз, родился бог луны и ночи Цукийоми, а из капель воды, употребленной для омывания носа, родился бог ветра и водных стихий Сусаноо, Тахэкая Сусаноо Номикото. Аматарасу получила от отца во владение небо, Цукуйоми — ночь, а Сусаноо — море. Цукуйоми жил в одном небесном дворце с Аматарасу. Однажды Аматарасу отправила Цукуйоми на землю к богине пищи Укэмоти Ноками, которая приготовила гостю следующее угощение. Повернувшись к океану, Укэмоти выплюнула рыбу, повернувшись к лесу, извергла изо рта дичь, а встав лицом к рисовым полям, она выплюнула плошку риса. Все это показалось Цукуйоми настолько отвратительным, что он убил Укэмоти, разгневанная Аматарасу, Изгнала Цукиоми из их дворца, и с тех пор солнце и луна живут раздельно. Солнце светит днем, а луна ночью. Бог такехая Сусану О не стал ведать порученным ему царством и принялся плакать-стонать безутешно, покуда не выросла у него не спадающая на грудь борода длиной 8 пядей. Говорится в записи о деяниях древности. Записи о деяниях древности Кодзики Древнейшая японская летопись, главная священная книга синтоистского троекнижия, также включающего в себя аналы Японии, Нихонги и недошедшие до нас записи о минувших делах, Кудзики. Здесь и далее фрагменты записей о деяниях древности приводятся в переводе черевко. «Плачем своим исплакал и сушил он зеленые горы, И стали они лысыми горами, Исплакал и сушил все реки и моря, И изрек тогда великий бог Идзанаки, обращаясь к богу Хая Сусаноо, «По что не стал ты ведать порученным тебе царством?» А принялся плакать стенать безутешно, и ответствовал великому богу, бог Хая Сусаноо. «Плачу стенаю я безутешно от того, что чаю удалиться в страну моей матери, Нено Катасу, но Куни, царство нерушимых недр». И тогда в великом гневе великий бог Идзанаки воскликнул. «Коли так, да будет заказана тебе жизнь в этом царстве». С этими словами изгнал он его своим божественным изгнанием и молвил тогда на это бог Хая Сусано: «Коли так, удалюсь я прочь. Вот только уведомлю об этом на прощание великую богиню Аматарасу. Уведомление закончилось тем, что Аматарасу с Сусано вступили в брак и из принадлежавших им предметов породили ряд богов Ками божество, могущее выступать в роли хранителя или покровителя чего-то. Но не суждено было им жить в мире и ладу. Обратился тогда бог Сусану О, строптивый муж, к глубоко чтимой богине Аматарасу Ооми, сияющей на небе, и воскликнул. «Помыслы мои чисты не запятнаны. Вот и обрели мы в детях, что явились в мир из моего достояния невинных дев. Это ли не свидетельство моей правоты?» С этими словами упоенный своей победою бог Сусануо, строптивый муж, порушил, разметал межевые насыпи, что ограждали заливные рисовые поля глубокочтимой богини Аматарасу, сияющей на небе, и засыпал заровнял на них в водостоке. А затем в сердцах осквернил бог своими извержениями святилища, где, преподнеся высшим богам первые колосья риса, вкушала его сестра плоды нового урожая. Но не укорила богиня солнце своего неукротимого брата за бесчинство, сказала ему такое слово. «Захмелел брат мой меньший от рисовой водки саке, не смог справиться с подступившей к горлу тошнотой, вот и осквернено было святилище богов. Прогневался брат мой меньший, что плохо возделываю я эти поля, вот и порушил, разметал межевые насыпи и засыпал, заравнял на них водостоки». Надеялась богиня Аматарасу, что образумится после слов ее брату Сусаноо, Но не тут-то было. Не уняла глубоко чтимая богиня буйство брата своего меньшего, и не видно было его буйству ни конца, ни края. Раскрыл бог Сусануо кровлю священной ткацкой, где пребывала богиня вместе с небесными жрицами, что ткали одежды небесным богам, и метнул в отверстие тушу жертвенного пегого коня, освежеванного вопреки воле богов заживо. Отпрянули в испуге в сторону небесной жрицы, накололись потаенным местом на ткацкие челны и скончались. Удрученная подобным поведением брата и мужа Аматерасу, скрылась за дверью небесной усыпальницы Амано и Вато, и мир погрузился во мрак. Для того, чтобы вернуть Аматерасу, другие боги повесили перед входом в усыпальницу зеркало Таманоя Я Но Микото Микото и поставили рядом пустой котел, на котором начала танцевать богиня счастья и радости Амено Удзуме Но Микото. Когда то обнажила грудь и приспустила пояс юбки ниже потаенного места, боги захохотали, и их смех пробудил в Аматерасу любопытство. Она выглянула из своей усыпальницы и спросила, что происходит. Боги ответили, что веселятся, потому что нашли еще более великую богиню, чем Аматерасу, и показали Аматерасу приготовленное заранее бронзовое зеркало Ята Нокагами, no большое зеркало, в котором та увидела свое отражение. И чем дольше любовалась она своим отражением, тем больше поражало ее необычное видение, и тем больше невольно влекло ее к себе. Стоило только богине солнца поднять дверь заставу своей небесной усыпальницы, выложенной камнем, как притаившийся около нее бог Амено Тадзикара О, могучая рука неба, крепко схватил ее за руку и силой вывел на Такамагахара равнину вышнего неба. Тотчас же бог Амено Футотама несравненные дары неба, метнул позади нее священную соломенную веревку жгут и, пользуясь своим правом верховного жреца, произнес заклинание. «Да не переступит твоя нога через запретную черту, обозначенную мною, да будет заказан тебе отныне обратный путь». И снова явила тогда свой лик глубоко чтимая богиня Аматарасу, сияющая на небе, и снова воссиял-засверкал первозданный свет на Такамагахара равнине высшего неба и на земле Асихара-но-нака-цукуни, срединной стране тростниковой равнины, потому что был исполнен обряд заклинания в согласии с природой. Что же касается возмутителя спокойствия Сусано то его сначала заставили таскать тяжести, а затем изгнали с небес, предварительно выщипав усы с бородой и вырвав ногти. Японские нравы испокон веков были суровыми. К чему все это рассказано? К тому, что одной из трех священных регалий японского императорского дома является бронзовое зеркало Ято-Нокагами, с помощью которого богиню Аматерасу выманивали из ее добровольного заточения. Второй регалий являются яшмовые подвески Ясакани-Но-Магатама, яшмовая Магатама, которые боги преподнесли в дар сокрывшийся Аматерасу. Магатама – дословно изогнутая драгоценность, украшение из драгоценного камня, формой напоминающая запятую, магатами приписывается охраняющее действие. Третья регалия — это священный меч Кусанаги-но-Цуруги, меч, скашивающий траву, который был найден богом Сусано в одном из хвостов убитого им чудовищного восьмиглавого змея Ямата-но-Ороти. Сусано преподнес этот меч Аматарасу в знак примирения с нею. Аматарасу передала регалии своему внуку, богу Нигини-но-Микото, сошедшему с небес на землю для выращивания первого урожая риса и установления порядка. От нигини Но Микото регалии достались его правну Кудзиму, первому из японских императоров. На обозрение публики священные регалии никогда не выставляются. Жрецы-хранители показывают их только новому императору в день его интернизации. Кстати говоря, Сусано стал автором первого в мире стихотворения, которое он сочинил после примирения Самотарасу. Это стихотворение сохранил для нас составитель записей о деяниях древности. В Идзумо, где восемь гряд облака встают, покои 8 восемь оград, чтобы укрыть жену, покои восемь оград воздвиг я, да те покои в восемь оград. Идзумо. Это земля богов, с которой началась японская история и сама Япония. Надо ли упоминать о том, что символом этого города является Хризантема? Но если уж мы, Вспомнили о хризантемах, то давайте завершим нашу беседу прекрасными танка Кино Томонори, одного из 36 бессмертных поэтов. «Как тает ини, павший на цветы, той хризантемы, что растет у дома, где я живу, так жизнь растаешь ты, исполненная нежной любовью». Кино Томонори около 845-850 -го годы жизни до 904-907. Японский придворный поэт периода Хэян 794-1185 годы. 36 бессмертных это составленный в Средние века список величайших поэтов Японии. Танка дословно короткая песня, стихотворная форма из 31 слога в пяти строках, являющаяся основным видом классической японской лирики. Император Дзиму. Имя Дзиму, звучащее на китайский манер, первому японскому императору дал его потомок, 50-й император Каму, правивший с 781 по 806 год. Имена данные посмертно отражали суть деяний их обладателя. Дзиму переводится как «божественный воин». У иностранца, знакомого с японскими традициями, сразу может возникнуть вопрос, как император мог быть воином, ведь ему… Верховному жрецу синтаизма, выступающему в качестве посредника между богами и людьми, нельзя соприкасаться со смертью и кровью. Все в порядке. Дзиму не нарушил этого правила. Он сначала завершил свои завоевания, а затем уже стал императором и с того момента уже не принимал участия в сражениях. К слову сказать, императоры могли впервые увидеть своих детей не раньше, чем спустя месяц после их появления на свет. Этот срок был нужен для очищения ребенка от родовой скверны. Когда в современных исторических романах читаешь о том, как сразу после родов императору приносят показать его сына, то понимаешь, что историчными здесь являются только имена. В летописи записи о деяниях древности Кодзики и младших по отношению к ней аналов Японии Нихон о деяниях Дзиму рассказывается немного по-разному, но суть их такова. Из южной части острова Кюсю Дзиму отправился на завоевание японских островов. От богини Аматерасу Дзиму получил небесный меч, разрушающий злые чары, а еще боги послали ему в качестве проводника огромного трехлапого ворона Ятагарасу. В основном тексте цитируются аналы Японии, поскольку их содержание намного богаче содержания записей о деяниях древности, и повествование доходит до 697 года, в то время как записи обрываются на 628 году. Ятагарасу, дословно, большой ворон. Завоевание было завершено в 660 году до нашей эры, когда Дзиму основал в стране Мира Ямато свою столицу Касивабара и с 11 февраля начал править как император. Точная дата установления императорской власти в Японии известна из аналов. Весной года Каното-но-тори, в начальном месяце, в день новолуния Каное но тацу государь во дворце Касипара вступил на престол. Здесь и далее фрагменты аналов Японии приводятся в переводе Мещерякова и Ермаковой. Читаем аналы дальше. В 1931 году, летом, в четвертом месяце, в день новолуния Киното-но-тори, Государь изволил совершить путешествие. Он взошел на холм но вока обозрел страну и рек. «Ах, какую прекрасную страну я получил! Хоть эта страна бумажной шелковицы узкая, но, похоже, она на выгнувшуюся стрекозу. Так рек. Отсюда впервые пошло название Акидусима, «Стрекозиные острова». Также в летописи приводятся такие названия, как «Страна легких заливов», «Страна тысяч узких копий», «Воистину превосходная страна каменных колец, страна, обнесенная яшмовой изгородью, и страна Ямато, которую видно с неба». Даты смерти первого императора в записях и аналах разнятся. Согласно первой летописи, Дзиму скончался в возрасте 131 года, а согласно второй, на момент смерти ему исполнилось 127 лет. Первый император был похоронен под горой Унеби. В средние века гробница Дзиму, пришла в упадок, но во второй половине XIX века ее восстановили. Собственно, слово «умер» по отношению к Дзиму применять не очень-то правильно, поскольку он не прекратил свое существование, а перешел из земного состояния в небесное, став божеством, вторым в синтоистской иерархии после Аматерасу. По скриптам. Существование легендарных японских императоров спорно, но они — часть истории императорского дома, которой посвящена эта книга. 8 незарегистрированных правителей 8 незарегистрированными правителями называют 8 императоров Японии, следующих за Дзиму. Название обусловлено тем, что с их именами не связаны никакие деяния. В аналог Японии можно найти лишь одну легенду о том, как сын Дзиму, император Суидзей, убил своего старшего брата. Небесный повелитель Каму – Нуна накапа Мимино Сумера Микото Микото Суидзей, был третий сын государя Каму Ямато и Парабикво Но Сумера Микото, императора Дзиму. Государь Суидзей с младенческих лет наружностью выделялся среди людей и уже в детстве обликом был богатырь. А когда он стал взрослым, то ростом был исполин и всех превосходил в воинском искусстве. Наделен был волею и хладнокровием. Когда он достиг сорока лет, Государь Каму Ямато и Парабико Но Сумера Микото скончался. И Каму Нунакапа Мими Но Микото, как и подобает сыну, отца почитающему, рыдал и горевал беспрестанно. С особым родением он устроил отцу похороны, а его единокровный старший брат Тагиси Мими Но Микото годами его превосходил и уже поднаторел в делах двора. Поэтому государь ему доверил управление и обходился с ним как с ближайшей роднёй. Однако этот повелитель, Тагиси Мими, изначально по природе своей противился принципу человечности и в самое мрачное время Траура упивался властью и довольством. Был он криводушен, но таил свои замыслы про себя, намереваясь на самом деле покончить со своими двумя младшими братьями. Шел тогда год Киное у великого цикла, Зимой в одиннадцатом месяце Каму Нунакапа Мимино Микото и его старший брат Каму Яви Мимино Микото узнали об этих тайных замыслах и тщательно подготовили оборону. Когда возведение гробницы было завершено, Югено Вакапику было поручено лук изготовить, а Мату Маура из рода кузнецов Ямато было поручено для стрел наконечники сделать что? Для охоты на молодых оленей делают роду Япаки, стрелы, изготавливающему колчаны со стрелами, сделать приказали. Вот когда лук и стрелы были готовы, Каму Нунакапа Мимино Микото вознамерился застрелить Тагиси Мимино Микото, а Тагиси Мимино Микото находился в это время в Большой землянке, в Катавока, где в одиночестве спал на Большом ложе. Вот говорит тогда Каму Нунакапа Мимино Микото, обращаясь к Каму Яви Мимино Микото. Сейчас как раз подходящий момент. В словах надо соблюдать сдержанность, в делах осмотрительность. Никому я еще своего замысла не сообщал. Вот сегодня мы с тобой вдвоем его и исполним. Я распахну дверь в землянку, а ты тут же и стреляй. Так сказал. Вот в соответствии со сказанным отправились они, и Каму Нунакапа Мимино Микото дверь распахнул, а у Каму Яви Мимино Микото руки-ноги затряслись. Он выстрелил и промахнулся. Выхватил тогда Каму Нунакапа Мимино Микото лук и стрелы у старшего брата и выстрелил в Тагиси Мимино Микото. С первого выстрела попал в грудь, со второго — в спину, третьим — убил, наконец, насмерть. Тогда Каму Яви Мимино Микото, в крайнее смятение придя, явил покорность брату и уступил Каму Нунакапа Мимино Микото всю власть. Рекши: хоть я твой старший брат...» Но я оказался слаб и не сумел достичь цели. Ты же наделен божественной доблестью всех превосходящей и самолично разделался с врагом. Так не лучше ли будет, если ты узришь сияние на небесном посту и наследуешь деяния царственного предка? Я же стану твоим подручным». В день Сутиното-но, весной первого года, в первом месяце, когда Новолуние пришлось на день медео носару, но сару камунуна мимино микото вступил на трон столицу он учредил в Кадураке. Некоторые историки склонны усматривать в этой легенде прямое указание на борьбу за власть между восемью незарегистрированными императорами, которые, по их мнению, жили в одно и то же время и были не императорами, а главами влиятельных родов страны Ямато, которых после включили в летописи одного за другим для того, чтобы придать императорской династии более древний статус. Подобный вывод сделан на том основании, что Императоры Итоку, Косё, Коан, Корей, Коген и Кайка с 4 по 9, если брать порядковые номера, были женаты на женщинах одного поколения из дома правителей Угоди-Сики. Традиционалисты же трактуют легенду о убийстве брата иначе, как указание на то, что при выборе наследника престола первоочередное значение должны иметь его личные качества, а не старшинство по рождению, Впрочем, в законе об императорском доме 1889 года, который стал первым официальным документом, регулирующим порядок наследования императорской власти, сказано, «Императорский престол Японии переходит к мужским потомкам в мужской линии императорской фамилии. Императорский престол переходит к старшему сыну императора. Когда у императора не будет старшего сына, то императорский престол должен перейти к старшему внуку императора. Когда же не окажется ни старшего сына, ни его мужских потомков, то престол должен перейти ко второму сыну и так далее в том же порядке. После Суидзея в аналах просто перечисляются имена семи императоров с указанием их жен и детей, а также дат воцарения и смерти. Император Судзин. 10-го императора Судзина, который, согласно летописям, правил с 97 по 29 год до нашей эры. Одни историки считают подлинным основателем императорской династии, жившим в первой половине IV века нашей эры, а другие таким же легендарным правителем, как и девять его предшественников. Впрочем, оба мнения можно объединить, посчитав Судзина объединителем страны Ямато после периода междоусобной борьбы за власть. Объединитель — это тот же основатель, не так ли? Судзин был вторым сыном императора Кайка. Государь Судзин был провозглашен наследным принцем в возрасте 19 лет, говорится в анналах. У него были отменные способности к познаниям, и с детства его замыслы отличались отвагой и доблестью. Когда он повзрослел, то мыслил широко и был осмотрителен, глубоко почитал богов неба, богов земли, и постоянно готовился к тому, чтобы унаследовать и перенять небесные деяния. Императора Судзина можно назвать образцовым правителем, который строил храмы, усмирял бунтовщиков и заговорщиков, расширял пределы своего государства и установил отношения с корейским государством Кая. Достойный правитель завоевывает не для того, чтобы подчинить. Он несет покоряемым народам просвещение и закон. Когда в государстве случился мор, наполовину сокративший население, Судзину удалось прекратить бедствие, обратившись к богам во славу которых он строил храмы, приносил жертвы и совершал положенные ритуалы. В анналах Японии сказано: осенью десятого года в день -то но Тори седьмого месяца, когда на пришлось на день Хиное ину государь повелел вельможным сановникам, чтобы вести за собой народ, за основу надо взять его обучение. Теперь, когда совершаются ритуалы в честь богов неба, богов земли, бедствия уже прекратились. Однако в отдаленных местах люди еще не знают, когда наступает Новый год или День Новолуния. Это лишь потому, что они еще не пользуются милостью правителя. Вот ныне я выберу вельмож, разошлю их в четыре стороны света, чтобы они внушали народу мои законы. После того, как одни земли были завоеваны, а отличающиеся, От Ямата племена стали являться ко двору, и в стране наступило полное спокойствие, император Судзин повелел составить списки людей для взимания податей и исполнения трудовой повинности. В аналах уточняется, что это было сделано впервые. Одно из двух. Или Судзин и впрямь был основателем империи, или же до него правители довольствовались тем, что им подносили добровольно. Подати эти называют «от мужчин, дань с кончика лука», а от женщин – дань с кончиков пальцев, сказано в анналах. И тогда среди богов неба и богов земли наступила гармония. Ветры и дожди стали соответствовать времени, сто злаков стали плодоносить, в дома пришел достаток, к людям довольство. В Поднебесный великий покой наступил. Поэтому и стали называть этого правителя государь, что священной страной правил. То же самое сказано и в записях, служивших первоисточником для анналов. Дань с кончика лука ⁇ это часть охотничьей добычи, а дань с кончиков пальцев ⁇ это сотканные ткани. Дань с кончика лука смущает историков. Получается, что при судении рис еще не выращивался повсеместно, иначе бы подати брались рисом. Но с другой стороны, рис появился на японских островах еще в III веке до нашей эры. Его принесли сюда переселенцы с Корейского полуострова или рис для императора выращивался на его собственных полях, и в нем не было недостатка. К слову о рисе. Считается, что сплочению японской нации, выработке национальной идеи общего единства и ориентации японцев на групповые интересы способствовало выращиванию риса, требующее совместных усилий многих людей. Рис сделал японцев нацией-командой. В правлении Судзина был построен первый корабль, Корабли предназначались не для дальних, а для каботажных плаваний. Император решил облегчить участь жителей побережья, которым приходилось перетаскивать все грузы на себе и повелел строить корабли во всех землях. Большой интерес представляет рассказ о том, как Судзин выбирал своего преемника. Обоих своих сыновей, Тойоки Номикото и Экуме но Микото, он любил одинаково и не мог решить, кого назначить наследником престола пусть каждый из вас увидит сон. А я про эти сны погадаю», сказал сыновьям император. Старший сын Тойоки увидел во сне, как поднялся он на гору миморо но яма обратился на восток и восемь раз сделал выпад копьем, а затем восемь раз сделал взмах мечом. Младший сын Икумы во сне тоже взобрался на гору миморо но яма где натянул веревку по четырем сторонам и разогнал клевавших проса воробьев. Поскольку Тойоки во сне, Обращался только на восток, ему выпало править восточной страной Адума, а Икуме, посмотревший во все четыре стороны, был назначен отцовским наследником. Снова младший обошел старшего, но на сей раз без убийства. Согласно летописям, император Судзин умер на 68-м году правления в возрасте 120 лет. Надо сказать, что в Японии такой возраст воспринимается как реальный. Многие долгожители приближались к этому рубежу. Иностранцы любят рассуждать о здоровой японской пище и животворящем японском воздухе, но главный секрет долголетия кроется не в еде и в воздухе, а в умении жить в гармонии с окружающим миром. Хотя еда и воздух тоже имеют определенное значение. Определенное, но не определяющее. Император Суйнин Суйнин станет последним из легендарных императоров которых мы удостоим своим вниманием. Согласно каноническому представлению, он правил с 29 года до нашей эры до 70 года нашей эры, а другие историки относят его правление к первой половине IV века. Чем примечательно правление императора Суйнина? Во-первых, его превосходство, то есть сюзеренитет, в 27 году до нашей эры признал правитель корейского государства Сила, основанного то ли в 57 году до нашей эры, то ли в начале IV века нашей эры. Это очень важный факт, свидетельствующий о могуществе государства Ямата, которому подчинялись заморские страны. Во-вторых, в 23 году до нашей эры прошли первые соревнования по борьбе с Умай, в будущем превратившейся в борьбу сумо, которая стала одним из символов Японии или, если угодно, одной из визитных карточек японского государства. Сумо. Древнейшие из японских боевых искусств дзюд-дзюцу и карате появились много позже, не говоря уже о современном Айкидо. В аналах Японии сказано, приближенные донесли государю, в селении Тагима есть доблестный муж. Зовут его Тагима Но Кувебая. Он очень силен и способен руками ломать рога и выпрямлять крюки. И похваляется людям так. Во всех четырех сторонах света поищи, нет никого, кто мог бы со мной сравниться. Вот бы повстречать такого силача, чтобы помериться с ним силами, не на жизнь, а на смерть». Услышав это, государь повелел сановникам. «Узнал я, что Тагимано Кувебая силач из силачей в Поднебесной. Нет ли все же кого-нибудь, чтобы с ним силами потягаться?» Один придворный на это говорит. «Довелось мне слышать, что в стране и думу есть доблестный муж. Зовут его Номино Сукуне. Может попробовать призвать его для схватки с Тагимоно Кувебая. В тот же день послали за Номино Сукуне. Вот добрался Номино Сукуна из Идумо в Ямато. И стали тагима Кувебая и Номино Сукуне силой мериться. Встали они друг напротив друга, и каждый ногой противника пнул. И Номино Сукуне сломал ребро Тагимоно Кувебая, а потом ногой сломал ему кости, поясницы, и так убил его. В-третьих, в правление Суйнина получило распространение Мияке, прямая императорская собственность на землю. Возможно, что она существовала и ранее, но при Суйнине была окончательно узаконена. Четвертое нововведение императора Суйнина было весьма гуманным. Когда умер его дядя Ямато Пико-но-Микото, то в соответствии с традициями вместе с ним, стоймя заживо как ограду вокруг гробницы, Захоронили всех его приближенных, чтобы они служили своему повелителю в загробном мире. В течение нескольких дней они еще были живы и днем, и ночью стонали и рыдали, говорится в анналах. Потом к ним пришла смерть, и их тела начали гнить, и тогда собаки и вороны стали их терзать. Государь, слыша их стоны, изволил скорбеть в сердце своем и повелел вельможам. Очень тяжело это, когда живые следуют за мертвыми из преданности ему. Хоть этот обычай идет из старины, но если он не хорош, зачем же его придерживаться? Отныне мы думаем его пресечь. Весной 32-го года правление императора Суйнина скончалась супруга государя Пибасу Пименомикото, и государь рёк вельможным сановникам. «Я уже и раньше понял, что путь следования живых за мертвыми хорош. Как же нам поступить теперь, чтобы отправить государыню идти по ее дороге?» Тогда Номино Сукуне, легендарный борец Сумо и Ками сумоистов, выступил вперед и сказал, «И впрямь нехорошо хоронить живых, стоимя вокруг государевых гробниц. Стоит ли передавать такой обычай последующим поколениям? Задумал я дать одно поручение своим слугам. Позволь мне поступить по моему замыслу». И вот послал он гонцов. Те скликали сотню людей из рода Пани Б, гончаров из идума, и сам он ими распоряжался. Взял глину и сделал множество фигурок в виде людей и лошадей и поднес их государю, говоря, «Отныне вместо живых людей этих глиняных можно ставить вокруг гробниц и такой закон передать последующим поколениям». Государь был весьма обрадован и сказал Номино Сукуне, «Твой замысел и впрямь пришелся мне по сердцу». Пятым свершением императора стало сооружение великого храма Иса, главного синтоистского святилища, в котором хранится священное зеркало Ята Нокагами. Он и есть то место, куда Аматарасу впервые ступил, спустившись с неба. Говорится в летописях о месте, где был сооружен храм. Согласно преданию, Суинин поручил своей дочери, Яматохиме Номикото найти подходящее место для совершения церемонии в честь богини Аматарасу, и после 12 лет поисков поручение было исполнено. Яматохима сначала пришла в Сасахата, что в Уда. Потом повернула, вступила в страну Ооми, обогнула восточный Мино и пришла в страну Иса, говорится в хронике продолжения анналов Японии, Сёко-Нихонги, датируемой концом VIII века. И тогда, поучая ее, великая богиня Аматарасу так сказала. «Иса, где дует ветер богов, — это страна, куда возвращаются волны из Токое, тяжелые волны, страна прочная и прекрасная, я хочу в ней пребывать». И тогда В соответствии с поучением этим был воздвигнут тот храм. На Суинине мы завершим знакомство с легендарными японскими императорами и перейдем к императорам полулегендарным, первым из которых считается император Одзин, правивший с 270 по 310 год.